Глава п я т Прошло десять дней, а мы все еще летели в сторону нашей галактики. Оказавшись на воображаемой линии ее границы, флот остановился и неподвижно повис в эфире. Перед нами горел огромный белый Ригель. Он сверкал точно так же, как и когда Горхан, Джарт, Тул и Наджуснур собрались в рулевой рубке моего крейсера перед отправлением в безумное путешествие к комете. Теперь она превратилась в большое п о л е в о е облако, затерянное в межгалактической бездне. Горхан и Джартул стояли передо мной в контрольной рубке крейсера. Крейсеры межзвездного патруля разделились на две группы. Лейтенанты Горхан и Джартул собирались покинуть меня, остаться на границе галактики, чтобы нести вахту, а я отправлялся в штаб-квартиру патруля, расположенную на канопусе, чтобы отчитаться о случившемся. Необходимо было сообщить жителям галактики, что угроза ликвидирована, а кроме того, оплакать павших, тех, кто отдал с в о и ж и з н и ради победы. Сейчас корабли моих друзей дрейфовали в космосе, а мы молчали, отдавая дань памяти погибшим. Тишину нарушил низкий, глубокий голос Гора Хана. Вот и закончился очередной инцидент, произнес он. Анаджу Снур. Для Наджуснура а тоже все закончилось, ответил я. Он совершил подвиг и погиб во имя галактики. Ему удалось сорвать планы кометчиков. Он погиб, уничтожив наших врагов. Думаю, он не желал бы себе другой смерти. Джарт Тул медленно кивнул. Наджуснур всегда хотел умереть героем, сказал он. Однако жаль, что теперь из четырех руководителей патруля нас осталось всего трое. Мы снова замолчали. Я, Горхан и Джартул, т землянин, альдебаранец и бетельгезец, и крепко пожали друг другу руки. Затем повернулись четко о т до абсолют, и мои друзья быстро перешли каждый на свой корабль. Раздался стук, металлический л я с к прошла расстыковка. Потом их корабли, каждый в сопровождении небольшого флота, отправились в разные стороны: один на право, второй налево. по эклиптике галактики. Вскоре они исчезли с экранов крейсера. Мой корабль в одиночестве остался висеть в пустоте. Пилот, стоявший рядом, держал руки на пульте управления в ожидании приказа, а я молчал, глядя в межгалактическую б е з д н у где в темноте, туманом поблескивало облако пыли. Долго-долго я разглядывал его, а затем отвернулся. Наш крейсер с д в и н у л с я с места. неспешно разворачиваясь, чтобы взять курс на канопус, мимо множества пламенеющих звезд, галактики.